Глава двадцать пятая. Когда я вошел в малую совещательную комнату, все уже были на месте. Вокруг большого овального стола расселись бабушка, муми, урубука, шагра, гуга и Йорик, ошалевшие от приглашения в такую компанию. «Доброго дня!» — я улыбнулся, прошел к своему месту и сел. «Угук!» — донеслось от двери. Сеня просочился внутрь, подбежал к последнему свободному месту и плюхнулся на стул. Выгонять монстра я не стал. Пусть участвуют, если так хочется. Ещё раз добрый день. Я вас всех здесь собрал, — я выдержал паузу, — потому что вы — пазл, то есть малый совет владыки. Мумий кашлянул в кулак. Зачем? Вроде и так неплохо было. Сейчас объясню. Я встал и медленно пошёл вокруг стола. «Калькуара входит в новый большой и, не побоюсь этого слова, интересный период. Мы теперь не просто маленький замок-владыки, на который иногда набегают светлые». «Угук!» — возмущенно подал голос монстр. «Согласен», — я похлопал сенью по плечу. «Настоящий угук с этими светлыми. Кимнара, хоть и темный город, против нас. Эльфы что-то задумали и готовят провокацию». — Союзников у нас практически нет, но мы этот нехороший тренд будем ломать. — Давай уже к сути переходи, — буркнул Муми, но тут же получил под столом пинок от бабушки и мгновенно сменил тон. — В смысле, слушаю и жду указаний. — Для начала мы разделим зоны ответственности. Обойдя вокруг стола, я вернулся к своему стулу и сел. — Бабушка! «Я хочу поручить тебе заняться образованием и культурой. Школы для маленьких орков и людей. Всеобуч для взрослых орков. Каждый должен уметь читать, писать и считать, плюс политграмотность. Подумать над созданием университета. Взять под свое крыло театр. Набрать труппу даже из обычных орков. И ставить простые поучительные пьесы. А хозяйством кто заниматься будет?» скептически хмыкнула бабушка. — Кому я доверю тебя кормить? — Для этого я пригласил сюда Йорика. Скелет подпрыгнул на стуле. — Я! Я готовить не умею! — И не надо! С этого момента ты завхоз калькуары. Выбери из наших скелетов самых толковых десятка три. Будете обеспечивать порядок, чистоту и кулинарию в замке. — Поваров нету! — клацнул зубами Йорик. Магистресса Матильда уже интересовалась. «Значит, найди, где похоронен хороший кулинар. Что, в Кимнара ни одного шеф-повара не померло за столько веков? Как отыщешь, мы с дедушкой его воскресим. Вопросы есть? Нету? Тогда едем дальше. Магистр Гибиза, у нас сгорела магическая библиотека». «Знаю!» — Мумий вздохнул. Светлые руку приложили сто процентов!» Вот ты и займёшься её восстановлением в качестве министра магии». «Что, прости? Кого?» «Ты назначен министром магии. Во-первых, нам нужна библиотека. Купить, захватить, украсть в том же Кимнара. Во-вторых, записать редкие заклинания, которые ты помнишь. В-третьих, обеспечить магическую защиту наших объектов. «Немноговато для меня одного». А для этого есть ещё в четвёртых. Набери учеников, вернее, сотрудников министерства. Из кого, Ваня? Ни одного нормального мага в нашем городе нет. А орки? Муми закашлялся. Запрещено учить не людей, он покосился на Урбуку и поправился. Орков магии. Почему? Ну, правило такое. «В магические университеты не принимают ни орков, ни гоблинов!» «Шовинишь ты!» — насупился Урбука. «Шамые настоящие! Говорят, что нельзя давать магию варварам!» «А я не согласен, что вы варвары, так что, деда, бери орков!» «Но даже не знаю!» — Мумий вздохнул. «Попробую! Только учти, Урубука. Я заберу самых умных!» орк скривился. «Шкелетов жебирают, шмышленых жебирают. Кем воевать?» «Набирай новых, увеличивай армию, деньги выделим и подумай над инновациями». «А? Новое оружие, новые доспехи, новые способы ведения войны. Видел мое ружье, которым я магов отстреливал? Попробуй заказать таких же через гоблинов». Покупай другие новинки, даже самые неожиданные. Любые средства, чтобы стать сильнее. Можно я подумаю? Конечно, приходи, обсудим. Привлечем дедушку, он тоже дельных мыслей насыпет. Хорошо, владыка. Гуга, теперь о вас. Обеспечить порядок в городе, исключить возможность диверсии и шпионажа. «Подумать над методами подготовки и сбора ополчения». «Владыка», — Киган откинулся на стуле, — «я с радостью возьмусь за работу. Но что с моими сотрудниками? Вы обещали мне скелетов, если помните. Могу я забрать оставшихся у многоуважаемого урубоки?» «Не отдам», — орк насупился. Шамаму надо». «Будут вам сотрудники. Чуть позже обсудим этот вопрос». Гуга кивнул, и я продолжил. «А я возьму на себя контроль и технологический рывок. Пора готовить мир к промышленной революции. Если рыцари не хотят жить мирно, значит, пришла пора их отменить». «Какой рывок?» – переспросил Урубука. «Тех чего?» «Технологический. Паровые машины, современное оружие, танки и все такое». «Магия плюс наука плюс смекалка равно индустриализация отдельно взятого владычества. Трамвай, опять же, я вам обещал». По лицам было видно, кроме мумии никто не понял, о чем я говорю. «Ну, пока это и не важно. Главное мне самому запустить этот процесс, а там разберемся». «Владыка», — подала голос Шагра, «а я...» Не волнуйся, будет и тебе ответственный фронт работы. Во-первых, ты мой секретарь. Организуй, пожалуйста, во дворце офис, где мы сможем работать над документами. Во-вторых, я хочу попросить тебя заняться дипломатией. Нам срочно необходимо найти подход к присоединившимся оркам. Возьмешься наладить контакт? Шагра задумалась. Отмахнулась от урубуки, хотевшего что-то ей шепнуть, и подняла глаза к потолку. Да кивнула орка, посмотрев мне в глаза. «Я сделаю!» «Отлично! Я в тебе ни на минуту не сомневался!» Я окинул взглядом собрание. «Вопросы еще есть? Если нет, перейдем к двум срочным насущным делам!» Все замерли в ожидании. «Как называется город?» Ответом было удивленное молчание. Первым подал голос мумий. «Ваня!» «Ты какой именно город имеешь в виду?» «Ну не Кимнара же. Наш город как называется «Эм...» «Вот-вот. -э -э -э. У любой деревни название есть, а у города владыки нет. Даже обидно. Так что давайте придумывать». «И тут моих советников прорвало». «Калькуаровск». «Темноград». «Гибизевск в честь магистра Гибизы». «Ивангород». «Черноград!» «Тиминск!» «Блэкнарро!» «Тенебрис!» Возгласы заглушил громкий крик Сени. «Угук!» Монстр постучал рукой по столу, дождался тишины и снова заявил. «Угук!» «Ты хочешь город так назвать?» «Угук!» Сени часто закивал, радостно показывая кулаки с оттопыренными большими пальцами. «Не надо торопиться!» — Мумий выставил ладонь. — Такие дела в попыхах не делаются. Пусть каждый запишет свои варианты, владыка посмотрит и выберет лучшее. Согласен, — я кивнул. — И еще нужен мэр. — Ваня! — бабушка покачала головой. — Ты не перегрелся? Думаешь, у нас мэры по карманам распиханы? Или в шкафу на черный день пара штук припасена? Я развел руками. «Да кто вас знает? Факт остается фактом. Нужен мэр. Не буду же я лично следить, что там происходит. У меня и других дел полно». «Бургомистр!» — поднял руку Гуга. «Лучше назначить не мэра, а бургомистра. А какая разница?» «Звучит солиднее». «Мэр или бургомистр, мне без разницы. Мне нужна кандидатура толкового управленца, чтобы не воровал, организовал нормальную жизнь и не занимался политикой». «Точно, перегрелся!» — Мумий цокнул языком. «Ваня, ты где видел мэра, который не будет грести деньги к себе в карман?» «У наш!» — фыркнул Урубука. Ешь ли кто ворует, на колшажают!» Народное штетство очень хорошо помогает, правильно, так и надо. В общем, подумайте, кого назначить на должность мэра, бургомистра. Ну, бургомистра не возражаю. Если не найдем, городом будет управлять кто-то из малого совета. Буду вас по очереди назначать дежурными с ведением журнала происшествий, расходов и графиком проверок общественных бань. А, все. Заседание закрываю, все свободны. А Гуга и Гебизе попрошу остаться. Будем решать вопрос со скелетами. Синя тоже остался. Монстру понравилось сидеть с важным видом и угукать во время обсуждений. А что, мне не жалко, пусть сидит. Гуга, сколько вам требуется скелетов для поддержания порядка в городе? Сотня. Но в идеале хотелось бы две, как резерв на случай войны со светлыми. «Деда, металла у нас хватит, чтобы такое количество обработать». «Ого! Я у гномов закупил десять тонн оружейной стали. Про запас, так сказать». «А поднять столько сможешь?» «Мочь-то я могу, но где их взять?» — Муми развел руками. «Все целые скелеты с ближнего кладбища я уже поднял. Теперь это не кладбище даже, а так. Одни могильные камни». «Жаль, я думал, у нас резерв побольше. А если в Кимнара?» Муми отрицательно помотал головой. «Там заклятие против некромантов, кладбищенская стража, отвращающие знаки. Нет, я туда даже подходить не буду. На дальнее кладбище и то безопасней. Погоди!» — Ты вроде что-то такое говорил, типа у нас три проблемы — дальнее кладбище, подземелье и Харкана. — Правильно помнишь. Только не Харкана, а Харакана. — Неважно. А что за проблемы с этим дальним кладбищем? — Ну, как тебе сказать? — старик замялся. — Говори как есть. — Там наш с тобой предок. — Ну и что? Пусть себе лежит, его трогать не будем. «Так в том-то и дело, не лежит он, а жил, выкопался, объявил себя императором погоста и независимость от Калькуары, поднял десяток зомби, чтобы не скучно было, и никого не пускает. Вы, говорит, мне все при жизни надоели, видеть никого не хочу». «Какая прелесть! А в чем тогда проблема?» «Так он не дает там скелеты поднимать». Типа заклинания мешают отдыхать от живых, шумно, и вообще пошли все вон. Надо поехать и посмотреть поближе. Договориться с разумным человеком всегда можно. Он не человек, а предок. Некромант и давно мёртвый. Прям как ты, деда. Не сравнивай. Я честно поднятая мумия, а он стихийная, не пойми что. «Если разговаривать может, значит, есть шанс прийти к соглашению». «Поддерживаю», — Гуга кивнул. «С разумным всегда можно обсудить». Муми посмотрел на нас с киганом скептическим взглядом. «Молодые вы еще, наивные. Только предупреждаю, сами будете разговаривать. Я в сторонке постою за оградой». «Ладно, сами так сами. Когда едем?» «Ты обедал?» — Вот поешь и двинемся. Как раз к темноте доберемся. — Угук! — Сеня помахал мне рукой и сделал знак, что тоже с нами поедет. Я кивнул. Будет кому угукать на переговорах для большей изговорчивости сторон. Поездка не задалась. Сначала мумий долго ворчал, что кататься на птицах он не любит. Седло неудобное, трясет сильно, и вообще он триста лет так далеко не ездил. Потом Сеня что-то не поделил со своим сороном, и тут его клюнул. Монстр в долгу не остался, и в ответ своего скакуна куснул за шею. Птица, обалдевшая от такого поворота событий, скинула монстра и убежала в лес. Пришлось ловить ее, кормить сахаром и мирить с Сеней. Затем снова начал бубнить Муми, что в его времена монстры были вежливее, кладбище ближе, а светлых меньше. Чтобы хоть как-то отвлечь старика, я начал его расспрашивать о ружьях и пушках. Ну правда, неужели огнестрел никто даже не пробовал делать? «Проблема в порохе!» — Муми перестал ворчать и согласился объяснить. «Он горит не так, как в твоем мире. Вроде по упоминаниям в легендах на него наложили заклятие, чтобы не взрывался». «Не понимаю, зачем порох-то проклинать?» Как раз, чтобы оружие не делали. Для войны есть мечи, магия. Этого довольно. Древние колдуны прекрасно знали, что твой огнестрел сломает привычный им порядок вещей. Я хмыкнул. Если один волшебник сумел сломать, другой всегда сможет починить. Или добавить правильных свойств горения другим веществам. Заведу себе химическую лабораторию и буду придумывать замену. Между прочим, у меня по химии пятерка была. От размышлений о взрывчатых веществах меня оторвал мумий. Приехали! Вот оно, дальнее кладбище. В сумерках погост светился призрачным зеленым светом и ничего хорошего не обещал. «Идите, идите!» — подбодрил нас мумий. «А я здесь подожду. Только калитку за собой не закрывайте, чтобы убегать было удобнее».